Повести. Двор прадеда Гриши. Повесть из десяти новел и эпилога. Шельмы гадские. В самом начале весны умер наш сосед Николай Макарч. Вышел во двор чистить снег, махнул туда-сюда лопатой, упал и умер. Прадед мой Гриша очень огорчился. Он Николая Макарча любил. Пил с ним медовуху, учил его с пчелой толковать. Прадед всегда разговаривал с ней уважительно. А уж если бронил, то ласково. Полезет в улей. Она его жалит, куда попало, а он приговаривает «балуй мне, балуй». Николай же Макарч ругался с пчелами нещадно. Бывало, только достанет из улья рамку с сотами и уж кричит на весь двор «А, шельмы гадские!». Это было его всегдашнее ругательство, без которого Николая Макарча и представить невозможно. Залезут ли коты к нему в голубятню, Или черт в трубе застрянет? Да что бы ни случилось. Он как выскочит со своей клюкой и давай подметать всех подряд. А, шельмы гадские! Я его за это не любил, то есть за то, что он клюкой дрался. Но больше всего я не любил его за кадык. У него была тонкая, длинная, голая шея. Она всегда торчала из воротника, точно палка из колодца. А на этой шее, представляете... Огромный и острый кадык. Когда он пьет, ест или горланит свою шельму, кадык так и ходит под тонкой кожей, будто там гадина какая ползает. Бррр. Ну вот я и рад был, что он умер. Он все прадеду пенял. Зажился ты, Григорий Пантелеич, когда помирать-то будешь, Курва. А тот отвечал, шут ты его знает, Коля. Прадед Гриша был очень старый и не помнил своих лет. Николая Макарча это забавляло. «Иной раз возьмется его донимать. Девяносто тебе будет, а сто будет». Бедный прадед Гриш сидит, глазами хлопает, делает вид, что старается что-то припомнить, а сам даже не сообразит, о чем это Николай Макарыч толкует с пьяну. Что помереть он когда-нибудь должен Грише еще как-то запомнил. Когда? Этого даже японский городовой не знает. А вот годы и дни свои он считать позабыл». Да и не отличает он уже день от ночи и год от мгновения, как не отличает меня своего пятилетнего правнука от пчел, поросят, курицы, голубей. Плывет его дворик, словно ковчег в безбрежном океане времени, блуждает по его закоулкам под выпивший кормчий, и помнит он в Ахмелю только одно, что в некий час всеобщего пробуждения надо выпустить на волю всю эту излюбленную им живность — Открыть клетки, летки, сарайчики и двери дома, где в отдаленной спальне обитает по ночам самое бесполезное, хотя и забавное существо. В день, когда хоронили Николая Макарча, прабабка моя Анисья потащила меня к нему в дом. За каким чертом? А вот за таким, говорит, что с покойником попрощаться надо. Я покойников никогда еще не видел, а Николай Макарч покойника... И вовсе видеть не хотел, но прабабка сказала, что попрощаться с ним надо, и в дом таки меня затащила. Посреди комнаты на двух табуретках стоял гроб, очень широкий, длинный и мелкий, или плоский, а как еще скажешь. Подошли мы к Николаю Макарчу, Я сразу уставился на его кадык, будь он не ладен. Он стал еще острее, как-то окостенел и торчал выше подбородка, сильно вдавленного в шею. Вид у Николая Макарыча был недовольный, злой и даже презрительный. «Вот торопил-торопил ты, Гришу!» а -а -а", неожиданно запела прабабка, не то в укор покойнику, не то в назидание другим дедам и бабкам, которые сидели тут же по лавочкам. «Да сам первый и помер!» И Николай Макарыч, как будто соглашаясь с ней, и в то же время досадой отвечал, «Что, Шаниська, помер я, шельмы гадские!»